Снова включившись, я ничего не видел, не слышал и не мог пошевельнуться. Не мог подключиться ни к сети, ни громкой связи. «Дело дрянь, киллербот». «Дело дрянь». И вдруг вспыхнули странные ощущения из органических частей тела. Воздух. На лице, на руках, в дырах скафандра, жгучая боль в раненом плече. Кто-то снял с меня шлем и верхнюю часть брони. Ощущения длились всего несколько секунд. Это сбивало с толку, хотелось кричать. Наверное, вот так и умирают киллер-боты. Одна за другой отключаются функции, но некоторые части еще продолжают работать, поскольку в органических тканях поддерживается жизнь, пока не истощится заряд батарей. Потом я понял, что меня передвигают. и действительно захотелось крикнуть. С паникой я справился, но меня снова накрыло волной ощущений, я не мертв, но у меня большие неприятности. Сам не свой, дезориентированный и испуганный, я ждал, когда включится какая-нибудь функция, и удивлялся, почему мне просто не продырявили грудь. Сперва включился звук, и я понял, что надо мной кто-то склонился. Слабый скрип суставных сочленений подсказал, что это автостраж. Но их же здесь только три. Я лично проверил перед вылетом спецификации дельты. Ладно, признаю, свои обязанности я иногда выполняю спустя рукава. Хорошо. Не иногда, а почти постоянно. Но ведь Пинли тоже проверяла. А уж она-то дотошная. Потом в органических частях появилась острая боль. А не менее прошло. Меня сконструировали так, чтобы органические и механические части работали совместно, выравнивая сенсорный входной сигнал. Утратив этот баланс, я чувствовал себя воздушным шаром, парящим в воздухе. Но органическая часть груди контактировала с твердой поверхностью, и это помогло сосредоточиться на положении тела. Я лежал ничком, одна рука свесилась. Меня положили на стол. Ничего хорошего это не предвещает. Что-то надавило мне на спину, потом на голову. Я потихоньку включался, но ужасно медленно. Я уже чувствовал сеть, но дотянуться до нее пока не мог. И тут что-то вонзилось мне в затылок. Это органическая часть, а значит, я потерял контроль над нервными импульсами от нижней части тела. Похоже, мне отпиливают голову. Меня прошибла электрическая волна, и я вдруг снова включился целиком. Я резко вскинул левую руку, вывернув сустав таким образом, какой обычно недоступен ни людям, ни дополненным людям, ни телу киллер-бота. Я дотянулся до того, что болезненно давило на затылок и схватился за бронированное запястье, крутанулся всем телом и сбросил н а обоих со стола. Мы рухнули. Я обхватил другого автостража ногами, и мы стали кататься по полу. Он пытался активировать встроенное в предплечье оружие, но скорость реакции у меня теперь зашкаливала, и я успел зажать ему порты, не давая им полностью открыться. Зрение вернулось, и в паре сантиметров перед собой я увидел непрозрачный щиток его шлема. С меня сняли броню до пояса, и это меня еще больше разозлило. Я сунул его же руку под подбородок и открыл порт его излучателя. Для отмены огня требовалась доля секунды, но он не успел. Импульс, пройдя через мою руку и сустав, у ш ё л ему под шлем возле шеи. Голова дернулась, а тело забилось в конвульсиях. Я отпустил его ровно настолько, чтобы приподняться на колени другой рукой, обхватил за шею и резко крутанул. Почувствовав, что порваны все соединения, и органические, и механические, я отбросил его. Я поднял взгляд и увидел в дверях еще одного автостража, поднимающего большую реактивную установку. Сколько тут этих проклятых штуковин! Хотя какая разница, ведь я пытался встать, пусть и недостаточно быстро. И тут он дернулся, уронил оружие и рухнул ничком. Я увидел 10-сантиметровое отверстие в его спине и Мензах позади, с чем-то вроде акустического бура в руках. «Доктор Мензах», — сказал я, — «это нарушение протокола безопасности, и по контракту я обязан записать это в отчете для компании». Эти слова остались в буфере. Больше в мозгу ничего не было. Она проигнорировала меня. Продолжая говорить с п и н л и по громкой связи, шагнула вперед, схватила меня за руку и потянула. Я был слишком тяжел для нее, поэтому поднялся сам, чтобы она ничего не сломала. До меня начинало доходить, что доктор Минзах, возможно, и есть бесстрашный галактический первопроходец, даже если не похоже на их киноверсию. Она тянула меня, поэтому я продолжал двигаться. Что-то случилось с моим тазобедренным суставом. ах да туда же выстрелили по разорванному скафандру лилась кровь и я прикоснулся к затылку я думал что обнаружу зияющую дыру, но там что то торчало доктор минзах здесь могут быть другие бесконтрольные автостражи мы не знаем вот почему нужно спешить сказала она и потащила меня дальше. С ней прилетели два последних дрона, но они лишь бессмысленно кружили у нее над головой. У людей нет достаточного уровня доступа к системе, чтобы управлять дронами, как и для многого другого. Они могут только ходить и болтать. Я попытался связаться с дронами, но по-прежнему не мог наладить устойчивую связь с сетью «вертушки». Мы свернули в следующий коридор. Оверс ждала около внешнего шлюза. Увидев нас, она нажала на панель замка. У Мензах был пистолет, а под мышкой, как я успел заметить, она держала мое оружие. «Доктор Мензах, верните мое оружие». «У тебя не хватает руки и части плеча», — отрезала она. Оверс схватилась за скафандр и помогла вытащить меня из шлюза. Вертушка приземлилась в двух метрах от нас, чуть не задев раздвижную крышу жилмодуля. В воздухе кружилась пыль. Да, я знаю, но... Открылся люк и выскочил Ратти, схватил меня за шиворот и втащил нас в кабину. Когда мы взлетели, я скрючился на полу. Нужно что-то делать с тазобедренным суставом. Я попытался проверить датчики. не стреляет ли в нас кто снизу, но даже здесь связь с сетью вертушки была дерганой, и я не видел показателей приборов. Их как будто что-то блокировало. о х о х о Чувствительно с т ь затылка вернулась. Большая часть помех исчезла, но теперь я явно ощущал что-то в своем порту ввода данных. Автостражи Дельты не были бесконтрольными, им вставили боевые модули. Эти модули позволяют управлять автостражем, превращают его из достаточно автономного конструкта в марионетку. Можно отключить связь с сетью и управлять им по громкой связи, но функциональность будет зависеть от того, насколько сложны приказы. «Убей людей!» – приказ несложный. Мензах стояла надо мной. Ратти склонился над сиденьем, рассматривая лагерь «Дельты». Оверс открыла ящики с припасами. Они разговаривали, но я не улавливал смысл. Я выпрямился и сказал, «Мензах, вы должны меня выключить». «Что?» Она посмотрела на меня сверху вниз. «Мы уже почти...» «Аварийный ремонт». Звук прерывался. Обновление нагружало мою систему, а органические части не предназначались для обработки такого объема данных. «Неизвестный автостраж вставил. Внешний носитель, боевой модуль. Он загружает в меня инструкции и переформатирует систему. Вот почему два автостража «Дельты» утратили контроль. Вы должны меня остановить». «Не знаю, почему я танцевал вокруг этого слова и не мог его озвучить. Может быть, потому что она...» Не захочет его услышать. Она только что прикончила вооруженного автостража шахтерским буром, чтобы меня вытащить. По-видимому, она хотела меня спасти. «Вы должны меня убить». Им потребовалась целая вечность, чтобы понять мои слова и сопоставить их с тем, что они, вероятно, видели, через мою камеру. Но моя способность измерять время тоже сбоила. «Нет». — сказал Ратти с ужасом, глядя на меня. — Нет, мы не можем. — Ни в коем случае, — сказала Минзах. — Пин Ли. Оверс бросила ремонтный комплект и перебралась через два ряда сидений. Подзывая Пин Ли, я понял, что она идет на мостик взять на себя управление, чтобы Пин Ли занялась мной. Я знал, что она не успеет меня починить. Даже с разбитым тазобедренным суставом и одной работающей рукой я способен перебить всех людей в вертушке. Поэтому я схватил с кресла пистолет, приставил его к груди и спустил курок. Надежность системы 10 и снижается. Начинаю выключение.